Голова восьмая. Лук лучше ружья. К числу наиболее известных заблуждений наших относительно индейцев принадлежит также убеждение, будто у них одни только женщины исполняют всякую работу. На обязанности женщин лежит действительно вся домашняя работа. Зато мужчины делают все, что не под силу женщине. Они подвергаются всевозможным опасностям на охоте, плавают в пирогах, перевозят и переносят тяжести не говоря уже о других, более легких работах, как изготовление лэйша, луков, стрел и пирог. Каждый воин сам делает себе лук и стрелы, но если, как это случается часто, один из них оказывается более искусным в приготовлении оружия, то другие избирают более подходящую для себя специальность. Преимущества лука перед ружьем заключаются в том, что он действует без всякого шума, стоит недорого, и все части его могут быть приготовлены в любом месте. Ружья во времена Куанеба изготовлялись по старинной системе, ни в чем не походили на нынешние, и между ними и луком было мало разницы. Лук и стрелы, сделанные Куанебом, всегда были наивысшего качества, да и сам он был первоклассным стрелком. Он целился в десять ракушек на расстоянии десяти шагов, и все их сбивал десятью выстрелами. Вот почему охотился он большей частью при помощи лука. Ружьем он пользовался только во время пролета диких голубей и уток, и ему достаточно было одного заряда дроби, чтобы сбить десяток птиц. Но для стрельбы существуют также свои законы, и кто желает достигнуть в ней совершенства, тот должен чаще упражняться. Когда Рольф увидел, что конеп почти ежедневно занимается стрельбой, он пожелал также принять участие в этом виде спорта. После нескольких попыток Рольф почувствовал, что лук этот ему не под силу. Тогда Куанеп решил, что необходимо приготовить для него новое оружие. Из сухого углубления под скалой он вытащил кусок обыкновенного кедра. Некоторые пользуются для этого орешником. Он не так легко ломается и более вынослив, но не дает такой скорости, как кедр. Последний. Гонит стрелу гораздо дальше, и она с такой невероятной быстротой отскакивает от веревки, что это почти незаметно для глаз. Зато лук из кедра требует такого же осторожного обращения, как самый тонкий механизм. Натяните его слишком сильно, и он сломается. Натяните его без стрелы, и он разорвет веревку. Поскребите его чем-нибудь, и он расколется. Мокрый он будет никуда не годен. Если его положить на землю, и то он ослабеет. Если же вы будете беречь его, он будет служить вам как преданный слуга, и ни одно дерево тех лесов не сравнится с ним. Стрелок берет обыкновенно ту часть дерева, где красная древесина соединяется с белой заболонью сок кедра длиною от подбородка Рольфа до земли конеп стругал до тех пор, пока он не сделался плоским с белой стороны и круглым с красной, суживаясь, начиная с середины, где ширина и толщина его равнялись одному дюйму по направлению к концам, где ширина его равнялась трем четвертям дюйма, а толщина 5 восьмых дюйма, причем красный слой везде равнялся белому. Веревка была сделана из сухожилий коровы, взятых из длинных широких мускулов по обе стороны спинного хребта. Веревкой этой конеп соединил оба конца лука. Когда он натянул его плоской, то есть белой стороной к себе, то оказалось, что одна сторона его гнется больше, чем другая, и конеп принялся стругать более тугую сторону, пока обе не сравнялись. Стрелы Конеба подходили как нельзя лучше к этому луку, но Рольфу необходимо было иметь и свой собственный запас стрел. В выборе материала не было недостатка. Длинные прямые побеги стрелочного дерева употреблялись индейцами в прежнее время, но Конеб, имевший в своем распоряжении топор, придумал нечто лучшее. Он расколол на щепки чурбан ясеня в 25 дюймов поперечники и выстругал их до 1,25 дюйма толщины, сделав их круглыми, гладкими и безукоризненно прямыми. На одном конце их он сделал зарубку, прикрепив к ней три гусиных пера. Стрелы были трех видов. Все они были одинаковы по форме и украшению из перьев, но отличались своими наконечниками. Стрелы для стрельбы в цель имели кончики острые и для большей твердости обожженные до коричневого цвета. Будь эти кончики стальные и конической формы, они действовали бы лучше, но таких негде было достать. Обыкновенные стрелы для охоты – с зазубренными стальными наконечниками, которые покупались готовыми. Они служили для охоты на мускусных крыс, уток и красного зверя. Птичьи стрелы с широкими, круглыми, деревянными головками. Они предназначались для перепелок, куропаток, кроликов и белок, а также употреблялись для наказания собак, не принадлежавших индейцу, когда они нарушали известные правила и при этом находились на таком расстоянии, что их нельзя было ударить. — Оружие готово, — подумал Рольф. — Остается дать ему окончательную отделку. Часть стрелы, украшенную перьями, Куанеп покрасил ярко-красным цветом. Сделано это было не для украшения и не для указания, кому принадлежит лук, а для того, чтобы стрелу легче было найти. Ярко-красный цвет в соединении с белыми перьями предохраняет стрелу от потери. Неокрашенную стрелу трудно заметить среди листвой кустарников, зато ярко-окрашенная бросается в глаза на расстоянии ста ярдов. Лук и стрелы держат обыкновенно в таком месте, где нет сырости. Каждый охотник запасается футляром из оленей шкуры, а если такого не имеется, то для стрел делается колчан из березовой коры, скрепленной сосновыми корнями, а для лука – длинный чехол из просмоленной парусины. Наконец наступил момент обучения стрельбе. Прежде всего требуется наложить стрелу и натягивать веревку тремя пальцами. Большой палец и мизинец не принимают никакого участия. Мишенью служат обыкновенный мешок с сеном, поставленный на расстоянии 20 футов, до тех пор, пока стрелок не научится попадать в него каждый раз. Мешок постепенно переставляют все дальше до расстояния 40 ярдов. Рольф не мог, конечно, никогда научиться стрелять так хорошо, как Конеп, который практиковался в этом, начиная с детства. Индейцы признают отличным стрелком лишь того, кто может выдержать в стрельбе три испытания. Первое испытание в меткости. Стрелок хорош, если он может попасть в трехдюймовый значок 10 раз подряд на расстоянии 10 шагов. Второе – в скорости. Может ли стрелок выпустить сразу пять стрел одну за другой? Если да – хорошо. Если 6 стрел, то очень хорошо. Семь? «Превосходно!» Высшим пределом совершенства считается восемь. Третье испытание – в силе. Может ли стрелок так сильно натянуть лук, что стрела пролетит 250 ярдов или пронзит оленя на расстоянии десяти шагов? Рассказывает, что один индейец из племени Сиу одной стрелой пронзил трех антилоп. Ему ничего не стоило пронзить насквозь бизона, Один индейский вождь пронзил одной стрелой бизона и бежавшего рядом теленка. Когда стрелок достигает совершенства во всех трех способах стрельбы, он может убить куропатку или белку во всякое время, может сбить пять-шесть птиц, излетящие мимо стаи, может убить оленя на расстоянии 25 ярдов и не будет никогда голодать в лесу, где много дичи. Рольф не прочь был бы сейчас же отправиться и попытать счастье на настоящей охоте, но он наделал еще много промахов и много сломал и растерял стрел, прежде чем ему удалось принести домой рыжую белку. Он научился таким образом ценить искусство тех, которые могли прокормить себя с помощью лука. Он понял, что считать себя настоящим охотником можно только тогда, когда в состоянии будешь ответить утвердительно на следующий вопрос. Отважишься ли ты пойти в дремучий лес, где много дичи, один, не захватив с собой никакого оружия, кроме лука и стрел, и пройти пешком двести пятьдесят миль, добывая себе по пути средства пропитания?